Глава 10. Переправа. Ровная линия дороги тянулась вдаль, решительным ручерком рассекая акваторию Невской губы. Отряд шагал по насыпи, с опаской поглядывая на воду. Пронизывающий ветер трепал одежду. Пенистые волны непрерывно штурмовали рукотворную преграду, вгрызаясь в насыпь из прибрежных валунов. То и дело над краем мола, Расцветали фейерверки пенистых брызг. Стихия вышивала в тщетных попытках изгнать непрошенных гостей. Жалкие создания вторглись без спроса. Путники подошли к причудливой конструкции, напоминавшей мост. По левую сторону вдоль конструкции тянулся чистокол прямоугольных башен, сплошь покрытых ржавчиной. Водопропускное сооружение B-1. сверился отшельник с картой. «Впереди еще одна такая штука. А в целом... До а д острова километров семь по дамбе. Откуда, говоришь, свет шел?» «А пес его знает. Где-то в районе Кронштадта». Кондор окинул взглядом конструкцию. «Значит так, бойцы. Начиная с этого места, обращаем внимание на каждую мелочь. Наши кот-актеры н могут быть рядом». Пожалуй, эти гребешки прочешем. Как думаешь, сталкер? о т ш е л ь н и к лишь пожал плечами. Бойцы двинулись по бетонному гребню водозабора, заглядывая во все щели и закутки. Вскрыв обычный канализационный люк, спустились внутрь сооружения. Темнота, сырость и шум воды, стремительным потоком п р о н о с я щ и й с я внизу, оказались единственными открытиями сталкеров во время их осторожной экскурсии. внутренностям железобетонного гребня. Уже вывираясь наружу, они набрели на бытовку, наполовину забитую с т л е в ш и м хламом. Пустые канистры, разводные ключи, бобины проводов. Озираясь, Глеб наступил на что-то мягкое и упругое. Из-под ног резко зашипело. Отшельник отреагировал мгновенно, рванул мальчика назад и навел на пол дула автомата. В свете фонаря они увидели резиновый шланг, заканчивающийся черной полусферой. Сталкер тихо выругался, опуская калаш. «Под ноги смотри чаще, не на п р о г у л к е ч т о там?» Глеб испуганно выглядывал за спины наставника. «Что, брат, очканул?» «Насос это!» «Вот так ногой нажимаешь, а через шланг воздух нагнетается!» Мальчик с интересом осмотрел находку. Ему сразу вспомнилось, каких трудов обычно стоило раскочегарить старую буржуйку на московской. А с таким аппаратом и угли раздавать быстрее, и спину гнуть не надо. Полезные штуки раньше делали. Отряд снова выбрался на дорогу. Переход до следующей водопропускной установки прошел спокойно. Только Фарид все косился на воду, умудрившись даже споткнуться пару раз на ровном месте. «Что ты там высматриваешь?» Ксива просто физически не мог долго молчать. «Эх!» Таджик тяжело вздохнул, рассматривая еле р а з л и ч и м ы е на линии горизонта з д а н и я т а м метро! Дом!» «Ойли, мне казалось, твой дом немного дальше Питера!» «Там мало жил, мало помнится!» Здесь много, здесь дом. Как ты вообще в Питере оказался? Мне десять бил. К дяде гости ехал, город смотрел. Красивый город бил. Фарид на мгновение запнулся. Потом шайтан земля трясти. Долго. Отец погиб, дядя погиб. А я не погиб. Метро житца всеми. Отшельник, шедший во главе отряда, замедлил шаг. Видимость ухудшалась. Над дамбой медленно сгущался туман. Дорога впереди и стаяла в сизой дымке. Путники медленно шли вдоль уже знакомых острогольных у башен водопропускного сооружения, когда дозиметр начал беспокойно потрескивать. «Опа!» «Зафонило!» «Не кстати как!» «Терпимо пока!» Отшельник кинул взгляд на дисплей. «Ну-ка, потихонечку». Они медленно продвигались все дальше, пока из тумана не показалась неровная кромка асфальта. Дорога внезапно оборвалась, сменившись отвесной пропастью. Внизу метров к десяти плескалась вода. Железнобетонные сегменты конструкции здесь были перекорежены и изорваны неведомой силой. продаривший в сооружении огромную дыру. Противоположный край разрыва терялся где-то впереди, укрытый от глаз стеной плотного тумана. «Приехали!» Кондор нагнулся над краем обрыва, заглядывая вниз. «Интересно, чем это так шарахнуло?» «Бомбили, похоже». «Вряд ли!» — отшелик указал на изогнутые края опорных балок. «Видишь направление ударной волны?» опоры заминированные были. Похоже на подрыв. Остальное вода сделала. Диверсия? Кому интересно это понадобилось? Теперь уже не узнаем. Что дальше, отшельник? Что-что? Перебираться будем. к о н т р слову невересловам проводника, снова посмотрел на воду. Это как? Вплавь. Все умеют? Бойцы ошалел и уставились на отшельника. Глеб вздрогнул, вспомнив свои ночные кошмары. «Ага, в метро плавать учились. Ты чё, сталкер, попутал?» «Я умей», — тихо сказал Фарид. «Давно плавал, но помню, как умей». «И я умей», — эхом повторил шаман. «Ну что ж, не густо». Отшельник с к е п т и ч е с к и осмотрел команду. Взгляд его блуждал по автоматам, с жилетом разгрузки, с плотно набитыми карманами, заплечным рюкзаком сталкеров. Как говорится, дохлый номер. Пройдя вдоль обрыва, он вдруг подозвал Глеба. — Ну-ка, дай сюда эту штуковину. Наставник снял с рюкзака мальчика насос. Все-таки прихватил сувенир. Глеб напрягся было, ожидая выволочки, но сталкер не спешил отчитывать ученика. — Скажи-ка, Глеб, а не видел ли ты рядом с этим насосом? Большой такой рюкзак. Отшельник комично развел руки в стороны. — Или тюк, сумку такую. — Был рюкзак. Мальчик с опаской смотрел на наставника. И две лопаты сбоку торчали. — Есть! — Молодец, малой. х в а л ю за внимательность. Отшельник хлопал на ученика по плечу и повернулся к кондору. н з а д смотаемся, к первому водостоку, а расплавать учиться не хотите. «Давай, давай, не сачкуй!» Шаман снова забряг и шкария монотонной работой. Сектант, недовольно косясь на механика, надувал лодку. Насос мирно попыхивал, а бока лодки постепенно округлялись. от сырой, покрытый пятнами п л е с е н и резины, несло затхлостью. Но Шаман, казалось, не обращал на это ни малейшего внимания. Глаза его горели, как, впрочем, и всегда, когда дело касалось довоенной техники. «А это, молодой человек, никакие не лопаты!» Шаман восторженно мельтешил вокруг лодки, то и дело подзывая Глеба. «Это весла! Ими г р е б у т Неужели никогда не видел? А вот здесь уключены, это чтобы весла зафиксировать!» «Да отстань ты от него!» Дым усердно раскуривал очередную сигару. «Видишь, парень и так с лица спал. Бледный весь». Глеб не мог оторвать взгляд от темной поверхности воды, что нескончаемым потоком проносилось мимо дамбы. Ощущение удушья непостижимым образом перенеслось из сна в реальность. Хотелось сорвать противогаз и дышать, широко открывая рот. Ловить, глотать, упиваться холодным осенним воздухом. Между лопаток потекла струйка пота, земля вокруг зашиталась. «Э-э-э, поаккуратней!» Отшельник сгреб ученика в охапку, отводя от края. «Ну-ка, сядь! Дыши спокойней! Вот так! Хорошо! На землю смотри! Куда на мордник тянешь? Верни на место! Так! Дышишь? Потише! Потише!» Вдох, выдох. Хорошо. Голова перестала кружиться. Глеб унял дрожь и, пошатываясь, поднялся на ноги. Ему было стыдно за испытанную мимолетную слабость, а тем более за слабость, проявленную на глазах у сталкеров. Он опять подвил наставника. В который раз отшельник вынужден нянчиться с ним, как с беспомощным малышом. м а л и к вспомнил, как обмочился тогда в бункере, и как Сива потом п о д ш у ч и л а по этому поводу. — о к л е м а л с я Да. Глеб ожесточенно тер стекла противогаза. — Не бери в голову. После подземки все в диковинку. Отшельник направился к остальным. — Пошли, нас ждут. Сталкеры уже спустили лодку на воду. Фари сидел внутри, придерживая конец троса. «Больше троих за раз не выдержит!» Кондор полез вниз. «Отшельник, ты с нами в первой партии!» «Глеба возьми!» «Нет, ты проводник, так что давай за мной!» «Ты мне там нужен!» Отшельник исчез за кромкой обрыва в м л и вслед за Кондором. Аккуратно присев у края, Глеб проследил за тем, как сталкеры спустились по тросу вниз. Лодка просела под тяжестью трех крупных тел, однако довольно уверенно качалась на волнах. Мгновение спустя ее силуэт растаял молочной дымке. Оставшиеся на дамбе напряженно с л у ш и в а л и с ь ожидая результата. Воздух вокруг, казалось, сгустился, стал плотным и вязким. Окутывал и давил на психику. «Стремно как-то!» — ксиво поежившись, п о д ц а н у л автомат поближе. «Лучше б с берега отчаливали, там вроде и туман поменьше, и по железкам лазать не нужно». «Берега заболочены», — пояснил шаман. «Там все дрянью какой-то поросло, то ли водоросли, то ли еще чего». Отчальник сказал, лучше не связываться. Снизу донесся окрик Фарида. Схватив трос, он призывно махал рукой из лодки. «Похоже, перебрались». Шаман начал спускаться. — Нато, придержи к о л л а ш съезжай, зараза. Так уж получилось, что Нате пришлось забрать его автомат, а посему она была следующей. Глеб, топтавшийся рядом, не попал и на этот рейс. Потом оказалось, что дым срочно нужен на том конце переправы с его ростом и силой. Что-то они там не могли закрепить. Мачи к а к и не понял из корявых объяснений Фарида. С выпученными глазами г е н н а д и й распластался по всей поверхности лодки, боясь пошевелиться. п р и м о с т и в ш и с ь кое-как рядом, таджик налег на весла. Перегруженная с у д е н ы ш к о снова исчезла в тумане. Они остались в т р о ё м Глеб настороженно поглядывал на Ксиву. У этого странного супчика настроение менялось по тридцать раз на дню. То он б ы л о г у р и л то вдруг начинал ворчать. Мальчик так и не понял, как относиться к его выходкам, а посему инстинктивно подошел поближе к брату Ишкарию. По крайней мере, знаешь, чего от него ожидать. «Ну, наконец-то!» — завидев лодку, к с и в о поспешно полез вниз. «Слышь ты, слуга Исхода, двигай за мной!» «А я...» — Глеб у х в а т и л с я было за трос. «Э, пацан, ты че? У него же оружия нет!» «Погоди чуток!» Сектант судорожно пыхтя исчез за краем. Мальчик остался один. Осознание этого приходило постепенно, но как-то неотвратимо. Подобно холоду, заползающему под приоткрытое одеяло, вроде и мелочь, а мешает. Мешает настолько, что начинаешь ежиться и в конце концов просыпаешься, пытаясь укутаться потеплее. Как ни пытался Глеб укутаться потеплее, ничего не получалось. Страх вливался в сознание неумолимо, заполнял разум, несмотря на попытки мальчика о т о г н а т ь позорное чувство. Казалось бы, чего бояться? Ну, туман, ну, дорога позади. Не души вокруг, тишь да гладь. Глеб вздрогнул. В пары ветра, разметал лоскуты белесой дымки. приоткрыв на миг одинокий странный силуэт, неподвижно стоявший на асфальте, немного п о о т а л ь Судорожно рванув пистолеты, Глеб прицелился. Собственное дыхание громом отдавалось в ушах. Сердце ухало, гоняя адреналин по телу. В памяти услуживого всплыли жуткие фразы. «Стоит посреди дороги типчик какой-то в балахоне до пят». Прямо посреди дороги встал столбом и не ш е л о х н ё т с я Под капюшоном не видать ни рожна и молчит, как рыба об лед. Присел немного, потом как сиганет на крышу. Через бортик перемахнул и был таков. Мальчик задрожал. Пальцы напряглись на курках, но разом вовремя подавил приступ паники. Мысли метались, как заведенные. А вдруг показалось... Или нет? Ну, ждутки. Еще раз я не облажаюсь. Глеб водил пистолетами по сторонам, напряженно вглядываясь в пространство перед собой. Пусто. Сзади донесся плеск весел. Мальчик попятился к ромке обрыва, затем судорожно убрал оружие и, схватившись за трос, перемахнул через край. Отталкиваясь ногами от ржавых балок, принялся спускаться. Шум воды как-то сразу усилился. Голова снова закружилась. Аккуратно переступая по торчащей с т е н ы арматуре, Глеб кинул быстрый взгляд вверх. Кромка была уже далеко и еле просматривалась пиление тумана. То ли неровные края асфальта так причудливо нависали над обрывом, то ли предчувствия мальчика оказались верными. Но глянув вверх еще раз, он снова увидел это. Незнакомец в капюшоне, наклонившись над проломом, наблюдал за Глебом. Мальчик судорожно всхлипнул. Трос выскользнул из ослабевших рук. Перед глазами, стремительно рванувшись вверх, замлекала изломанная поверхность бетонной стены. Удар! Брызг ледяной воды! Глеб открыл глаза. С боков нависали дутые борта лодки. «Шайтан! Ты совсем дурной? Зачем прыгал? Зачем пугал?» Фарид гневно смотрел со своего места. «Извините!» Глеб приподнялся со д н о й лодки, усаживаясь поудобней. Оступился. Таджик взялся за в е с л о Выключены мерно з а с к р и п е л и Лодка плавно двинулась по воде. Глеб последний раз посмотрел наверх. Был там кто-то или нет, теперь уже не важно. Рассказывать что-либо Фариду мальчик не хотел. Насмех поднимут потом, да и только. На середине пролома течение увеличилось. Здесь боец поднажал, забирая левее. Чем дальше н е удалялись от покинутого края переправы, тем легче становилось на душе у Глеба. Страх отпустил. На мгновение. Когда мальчик, убаюканный шелестом волн, расслабленно откинулся на бортик, что-то сильно толкнуло его снизу, через мягкое дно лодки. Глеб подскочил, словно ужаленный. В то же мгновение правое весло вырвалось из рук Фарида и, сильно дернувшись, исчезло в воде вместе с сорванной уключенной. Таджик ошалело таращился на воду, пока за борт не уцепилась темно-зеленая трехпалая лапа. Фарид скрикнул, рефлекторно долбанув по лапе вторым веслом. Та исчезла в темной воде, оставив на бортике длинный с л и з и с т ы й след. Таджик перебрался на нос, при принявшись отчаянно грести оставшимся веслом. Вода вдруг забрулила, запени, запенилась. з а п е н и На секунду на поверхности промелькнуло в и с и н е з е л ё н ы й горб непонятного существа. Мальчик запаниковал, до боли в ладонях стиснув страховочный фаул, тянувшийся вдоль бортов. Из ступора его вывел резкий о к р и п Фарида. «Не тупи, Малей! Стреляй!» Глеб вскинул перначи. Загрохотали выстрелы. Образуя фонтанчик и брызг, пули одна за другой прошивали водную массу. Однако поверхность, наоборот, с к и п а л а вспучивалась от массы продолговатых гибких тел, шнырявших вокруг. Поднимая тучи брызг, в о з д у х заметнулась жутковатая тварь, отдаленно напоминавшая низкорослого человека. Мальчику не удалось рассмотреть а г р е с с о р а Лишь блеснули в лучах фонаря длинные ластообразные конечности. Мальчик ударил с обоих стволов практически в упор. Амфибия швырнула назад. Тело мутанта плюхнулось в воду, оставив на поверхности темно-бурые кровавые разводы. «Сзади!» — ряпнул Фарид, вовремя оглянувшись. к л е б инстинктивно упал на дно лодки, прикрыв голову. По шлему что-то проскрежетало. Мелькнула на мгновение широко разъявленная пасть с россыпи крошечных острых зубов. а скользкая туша, промахнувшись, свалилась в воду по другую сторону лодки. Мальчик пальнул вдогонку и привстал на колено, осматриваясь. Из тумана показался противоположный край руин водопропускного сооружения. Рядом с ним, днищем вверх, качался на волнах остов небольшого суденышка. На ржавом горбу стояли нато и отшельник. Оба без суеты выцеливали п р и б л и ж а в ш у ю с я лодку. Стоило очередной уродливой башке показаться на поверхности, два синхронных выстрела с обоих стволов разнесли ее на куски. Затем и сверху донесся грохот выстрелов. Сталкеры били по мутантам с края разлома. Завидев наставника, Глеб воспрел духом. — Теперь уже скоро. Совсем чуть-чуть. Еще одна амфибия, извернувшись в в о з д у х и обрушилась на спину Фарида. Боец заорал, пытаясь стряхнуть хищную тварь. Весло уплыло. Мальчик побросал пистолет и кинулся на выручку. Отодрать скользкую тушу от таджика оказалось непросто. Разозлившись, Глеб вытащил нож, примерился и всадил лезвие в чешуйчатое тело. Амфибия зашипела и, дернувшись, перемахнула через борт. Фарид бессильно упал на дно лодки. На спине сталкера через прокушенный в нескольких местах комбез сочилась кровь. Быстрым течением лодку стремительно относила в сторону. «Лови — Лови! Откуда-то сверху, раскручиваясь в воздухе, прилетел конец троса. Глеб, чудом не выпав в воду, вцепился в трос, подтянул, привязывая конец скобе на носу. Лодку дернула, отащила к о н с т р у к ц и и Гвалт вокруг не умолкал. Сталкеры били по мутной поверхности, не давая мутантам высунуть нос. Вода вокруг п о б а г р о в и л а Тут и там всплывали уродливые чешуйчатые трупы. Фарид стонал, пытаясь подняться на колени. Глеб подобрал со дна п е р н о ч и судорожно перезаряжая. Но с лодки тем временем ткнулся в днище подтопленной баржи. Ната помогла мальчику вытащить шатавшегося таджика. — ж и в о наверх! о т ш е л ь н и к скупыми очередями бил по воде, превратившийся в густой рыбий бульон. Они подтащили Фариды к нагромождению о в а л и в ш и х с я бетонных глыб. Зацепив карабин за пояс бойца, Ната дернула трос. Тело раненого поползло вверх. «Давай сам!» — Ната подтолкнула Глеба к о б л о м к у конструкции. «Вон там, справа решетка. Лезь по ней. Я подстрахую». Мальчик в с к а р а п ы а л с я по обломкам плит и запрыгнул на длинное полотно решетчатой гарматуры. Ната полезла следом. Решетка под ногами вибрировала и шаталась. Глеб замер на мгновение, но девушка подгоняла его довольно грубыми окриками. Краем глаза мальчик заметил наставника, тот уже пристегнул карабин, спущенного сверху троса. Раненого Фарида уже оттаскивали от края разлома. Наконец, сверху показалась чья-то рука, ухватила паренька за шкирку и довольно бесцеремонно выдернула наверх. В следующий момент ш у т о грохнуло, взметнулся стол пыли. И решетчатая ферма спортивным скрежетом словно в замедленной съемке отошла от стены. Снизу раздался испуганный крик. Девушка висела посредине решетки на руках, отчаянно извиваясь. «Ната!» — заорал командир. «Спускайся обратно!» Ферма дернулась, опустившись еще ниже. Перебирая руками, девушка быстро полезла вниз. Огромная решетка заваливалась все быстрее и чудом не накрыла НАТУ. Девушка прыгнула на бетон, кубрем откатившись в сторону. Взметнув в о з д у х высокие фонтаны, воды и бетонного крошева, груда арматуры обрушилась вниз. з л о д к и На-то! л о д к и В клубах поднявшейся пыли было не разобрать, что творится внизу. Но потом одинокая фигурка вынырнула из мутного облака и вскочила на борт лодки. «Тащи!» — р я к н у л Кондор. Дым подхватил конец веревки, обвил пару раз вокруг своей могучей клешни и мощно потянул. Лодку стремительно протащило по бетону, рвануло вверх. Ната отчаянно вцепилась д о щ е ч к у сиденья обеими руками. «Там! Там эти!» — заверещал Глеб, сматриваясь с т о л щ у воды. Поверхность воды снова вскипела. Из потока стремительно выскакивали вверткие тела, все массой обрушиваясь на лодку. Амфибии одна за другой срывались вниз, отскакивая от упругих бортов, но некоторые п о в и с л и в опасной близности от н а т ы вгрызаясь в резину. Один борт зашипел, выпуская воздух. Лодка теперь более напоминала грозь винограда. Твари облепили ее со всех сторон. Под весом дергающихся туш лодку дернуло вниз. Дым охнул, зарычал и, пропахав в груди длинные борозды, остановил падение. Рванул канат на себя. «Че встали? Помогайте!» — надрывался Кондор. Бойцы подскочили к тросу и, оскальзываясь, потащили лодку вверх. В этот момент веревка лопнула, попав на острый край бетонной балки. Сталкеры кубарем покатились по асфальту, а лодка рухнула на бетонные глыбы, увлекая за собой скопище визжащих тварей. Дым поднялся на ноги, как-то страшно зарычал и, разбежавшись, сиганул в пропасть. Глеб ошалел осмотрел, как летит вниз, перебирая ногами в воздухе огромный мутант. Сердце ёкнуло. когда двухсоткилограммовая туша рухнула на верхушку т о р ч а щ е г над водой днища баркаса. Корпус г л к о зазвенел, подобно колоколу. Мальчик зажмурился, однако любопытство пересилило. Дым да медленно поднимался. Невероятно, но массивные кости мутанта выдержали удар. Геннадий выхватил из ножен огромный тесак и ринулся к останкам лодки. Амфибии корчились под нещадными ударами. Обрубки лап и хвостов летели в разные стороны. Расшвыряв скользкие тела, дым метался вдоль кромки воды, но девушки нигде не было. Он прыгнул обратно на остов саденышко, углядывая смутную воду. «Дым!» Мутант увидел, наконец, нату и облегченно выдохнул. Прижавший к стене... Девушка стояла на железном карнизе метров четырех от земли. Никто не заметил, как она успела перепрыгнуть туда с лодки. Отшельник уже высмотрел ее сверху, и теперь шустро спускался на тросе. Дым победно заревел. Воздев огромные руки к небу, и тут ржавый баркас под ним дрогнул, начав стремительно погружаться в воду. Со всех сторон на бойца р е н у л и с ь стремительные силуэты. Сталкеры открыли шквальный огонь, но все было тщетно. Погребенный под месимом скользких тел, мутант считанные секунды у ш ё л под воду. Глеб о до боли сжал кулаки и орал вместе со всеми. Стрельба прекратилась. Сталкеры в ужасе таращились на бурлящую поверхность и выли от бессилия. Над обрывом показалась голова отшельника. Проводник ухватился за край плиты, подтянулся и выполз наверх. На его спине, обхватив сталкера руками и ногами, в и с е л а НАТО. с к о т и в ш и с ь на шуршавый бетон, девушка разрыдалась, забилась в истерике. — Ну все, все. Уже ничего не изменишь. Не надо. Кондор приобнял ее, пытаясь успокоить. Хотя и сам чувствовал себя немногим лучше. Ксива грубо выругался. Вниз полетела граната. Под грохот взрыва в воздух взметнулся огромный водяной фонтан. «Отставить!» Кондор вскочил, окидывая отряд с суровым взглядом. «Подобрать сопли!» «Поднимайте Фаррида, мы идем дальше!» «Отшельник, веди!» Ровная линия дороги тянулась вдаль, решительным р о с ч е р к о м р а с с е к а я акваторию Невской губы. Отряд шел по насыпи, растянувшись в неровную цепочку. Пронизывающий ветер трепал одежду. Пенистые волны непрерывно штурмовали рукотворную преграду, в г р ы з а я с ь в н а с ы п е из прибрежных валунов. То и дело над краем мола расцветали фейерверки пенистых брызг. Стихия бушевала, приветствуя щедрых гостей. отношение было принято.